Глава восьмая. В критических ситуациях обычно не до критики. Испуганно жалось к некроманту. Надеюсь, он знает, что делает. К Сержику обнимашки не нравились, но недовольство он выражал исключительно шумным сопением. «Ничего, потерпит. Ему за мою безопасность отвечать. Пусть отдувается». Вопреки ожиданиям, Алоэс повел не к знакомой лестнице, а к другой, темной, неприятной, опутанной паутиной. Уж не знаю, как некромант откопал сборище пыли и мушиных трупов, как отыскал подземный ход и догадался, как его открыть. Вопросов благоразумно не задавала, вряд ли ответит. Наконец решилась спросить, где мы. В подвале. Но я там сидела и... Сомневаешься? Некромант остановился, прищелкнул пальцами и зажег магический светлячок. Честно, без света было лучше, не видно крыс и скелетов. Чуть не сползла по стеночке. Остановила крыса, шмыгнувшая под ноги. Взвизгнув, подпрыгнула и вжалась в пыльную стену. Угодив в паутину, дернулась и едва кубарем не скатилась прямо в объятия скелета. Ксержик наблюдал за пантомимой молча, зато уберег от падения. Вовремя подхватил под руку, пожалев кости. Алоэс хмыкнул и посоветовал тренировать выдержку, мол, крыса в постели, в школе иных — привычное дело. Разумеется, после таких слов в гости к отцу окончательно расхотелось. «Я тебя выведу на свежий воздух, покажу, куда идти и...» «И бросите?» — недовольно поджала губы я. «Вдруг на меня нападут, дикие звери съедят». «Немаленькая, дойдешь», — отмахнулся папаша. «Кто-нибудь до города подвезет». «Ага, опоздавший послушник?» — огрызнулась я. Неприятная перспектива заставила позабыть о крысах и скелетах и насупившись идти вперед. Кто важнее, ты или Златория? Вместо ответа остановилась и поклонилась в пояс. Спасибо, мол, за высокую оценку человеческой жизни. Потом и вовсе высказала все, что думаю по поводу честной компании, в которую угодила. Они-то здесь добровольно, а я принудительно. Сержик не оценил, посоветовал, если трушу, отсидеться в кустах до утра. Категорично отвергла идею, предложив поискать другую дурочку. Некромант нагло заявил, мол, одна уже есть, вторая без надобности. «Агния», — уже серьезно продолжил Алоэс, — «ты действительно безмозглая? Про акустику забыла? Устроишь истерику? Оставлю здесь». До города проводить не могу. Если ездишь верхом, попытаюсь украсть лошадь, но сомневаюсь, будто таковая здесь имеется. Зато есть самоход. Интересно, сложно им управлять?» В голову стукнула очередная бредовая идея, которой поспешила поделиться с Алоисом. Тот возразил. «Лучше пешком до тракта, чем играть с иллюзиями или подчинением. Значит, не можете». Постаралась задеть самолюбие. «Оно у мужчин чувствительное». Ох, скольких представителей сильного пола подводила ехидная «слабо». Могу, равнодушно пожал плечами некромант, и на тебе опробую. Чувствую, по доброй воле не отвяжешься. Я? Сама уйду. С удовольствием отправлюсь в долгое путешествие под палящим амаронским солнцем. Покраснею, сгорю, зато избавлюсь от Алоиса. Хватит цыкнул Сержик, позабыв о собственных правилах безопасности, а эхо в подвале «Ого-го!» Пришлось его гасить. На улице пасмурно, до темноты далеко. Дойдешь, не сгоришь. Спорить не стало, Бесполезно. Шла за некромантом, прислушиваясь к тишине. Не бегут ли священники? К счастью, по подвалу брели только мы. Алоэс остановился, велел молчать. Он деловито ощупал камни, бормоча Абракадабру. Потом отошел от стены и провел рукой по воздуху. Ничего не произошло. Некромант нахмурился и осмотрел кладку напротив. «Хоть скелет подымай». Донеслось до меня недовольное бурчание. Не остановившись на стенах, ксержик принялся за пол. Стоило большого труда убедить себя, что он не спятил. Наконец некромант вскинул руку в победном жесте. Груду пыльного хлама сдуло. Под ним обнаружилось железное кольцо. Право потянуть за него предоставили мне. Вместо лаза в полу – очевидное решение. Открылся проход в стене. Он шел под углом наверх. Из зияющей черной пустоты несло сыростью и землей. Идти туда совершенно не хотелось, но пришлось. Причем первый. Ксержик объяснил – неблагородный поступок тем, что я не сумею закрыть подземный ход. Угу, только мужчины обычно идут впереди женщин, особенно студенток общеобразовательного факультета. Проход узкий, не разойдешься. Двигались медленно, осторожно. Чтобы ничего не сломать, не упасть. Бытовой магии учили? Невнятно промычала в ответ. Общедоступной магической энергии нет. Читай учение без толку. Светлячок сделай. Не из чего, выдохнула я. А ты попробуй, усмехнулся некромант. А вдруг? Нет во мне дара, слупы искали, не нашли. Вот она, Академия, возвел очи горе Алоис. Твоей слабенькой крови на светлячка хватит. Палец порежь, дальше, как обычно. Нет, надо было в рожу плюнуть. Палец порежь. Если кое-кто привык себя полосовать, я не собираюсь». Мечтала стать светлой магичкой, а не гробокопательницей. Все без обиняков высказала некроманту и, открыв рот, ощутила знакомое покалывание кожи. Магия. «Ну, чего ждем?» – подтолкнула Лоис. «Тепличные условия создал». С третьей попытки справилась с чужой магией, зато светлячок вышел яркий. Вспугнул летучих мышей. Прикрыв руками голову, нагнулась, когда страшные твари пронеслись мимо. Ксержек закрепил светлячок над моим плечом и отправил на разведку. Сам остался заметать следы нашего присутствия. Вопреки опасениям, ни живые, ни мертвые меня не потревожили, только капала с потолка вода. «Неприятно, но ради долгой счастливой жизни потерпеть можно. Подземные ходы обычно все сырые, грунтовые воды просачиваются. Как и любой другой деревенский житель, помнила о подземных ручейках и озерах. Ход выровнялся, потянуло теплым воздухом, значит, скоро выход. Стоп, а как же камни, двери и прочие предметы, скрывающие тайные ходы от любопытных?» «Нужно отодвинуть тяжелую плиту, а не вылезти через заросшую кустарником дыру». Кое-как вскарабкалась наверх и продралась сквозь густую растительность. В итоге очутилась во вражке на задворках замка, грязная, оцарапанная и злая. «Ну, живая?» — послышался насмешливый голос. «Угу, только не стараниями мужика, который женщину вперед послал. Мало ли кто поджидает в кустах». «Впереди как раз безопаснее, чем позади, но раз я трус, то распрощаюсь прямо сейчас». «Дорога там». Он махнул в нужную сторону. «Как доберешься, вели остальным вещи собрать, но...» Некромант издевательски улыбнулся. «Любовные игры с ремнем от тебя никуда не денутся. За козла ответишь, чтобы впредь головой думала». «Ну-ну, мы еще посмотрим. Меня даже отчим не драл». Если недоделанный папаша возьмется воспитывать, в суд подам за посягательство на жизнь и здоровье и извращенные близкие отношения. Пусть доказывает, что не собирался надругаться. Согреваемая подобными мыслями, бодро шагала в указанном направлении. Обратно в гости к священникам не хотелось, поэтому часто оборачивалась, проверяла, не гонится ли кто. Пока тихо, одни деревья до да кустарники. И солнце. Пасмурно называется «Уй, язва некромант. если дальше так пойдет, покроюсь волдырями». Отойдя на почтительное расстояние от замка, побежала. Впереди открытое пространство, в моих интересах пересечь его как можно скорее. Справедливо рассудив, что махать руками вблизи оплота священников не стоит, устроила длительную прогулку. Когда сил не осталось и тепловой удар грозил обмороком, выбралась на дорогу в надежде на попутный транспорт устроилась в теньке от куста акации и стала ждать. Эх, обгорела. Интересно, тут разгар лета, а у нас только началось. Может, в Амороне зимы и вовсе нет? Сколько на одежде экономят? Размышляя о местном климате, едва не проворонила самоход. Надеюсь, там не священники, иначе прокляну некроманта. И не банально, а с выдумкой. К примеру, чтобы все дети косыми рождались. Нет, ерунда, ему плевать, кого настрогал. Лучше непосредственному виновнику чего-то желать. Самоход притормозил, и я разглядела того, кто им управлял. Не послушник и не священник. Улыбнулась, прощебетала ложь про «поссорились», бросил друг, гуляла, заблудилась. И с надеждой уставилась на Шайденца. Тот, в свою очередь, разглядывал меня, потом жалился, открыв дверцу самохода. С облегчением плюхнулась на переднее сиденье и объяснила, «Мне нужно в Намаре, даже гостиницу назвала. Наглость, конечно. Спасибо, если до окраины довезет. Вдруг навалилась такая усталость. Стало все равно, за кого меня принимают и что со мной сделают». Закрыла глаза и отдалась на волю случая. «Если выгляжу порядочный и мужик такой же, обойдется. Если нет, поздно думать». Самоход тронулся, Набирая скорость, ветер немного остудил голову, но кожа зудела, а затылок ломила. «Я не Марьянка». Заранее предупредила, чтобы не возникло вопросов. «Те в таком месте сидеть бы не стали. Клиентов нет». «Хотя», — Шайденец усмехнулся, — «вас могли снять, вывести на природу, а потом бросить». «Думайте, что хотите. Все бы отдала за холодный компресс. За поездку заплачу. Деньги есть. Держите». Не отвлекаясь от дороги, Возница стянул рубашку и кинул мне. «Хм, по-моему, неприлично раздеваться перед женщиной. Или он намекает на способ оплаты. Да, тяжело здесь живется и намирянкам, если все мужики за девок принимают. Но я ошиблась. Шайденец просто хотел помочь. Большое ему спасибо. А вы как же? Рубашка пахла хвоей, а не потом, брезгливости не вызывала». — Со мной ничего не случится, — заверил мужчина, — кожа шайденцев нечувствительна к солнцу. — А теперь рассказывайте, кто вы. Считайте платой за проезд. — Выдумывать фальшивую историю жизни за минуту за гранью моих умений. И не десяток предложений, а целую книгу. Лучше бы приставал. Скосила глаза на полуобнаженного шайденца. Тот перехватил взгляд и усмехнулся. — рада вы точно не принадлежите к древнейшей профессии. «Я хроникер», — обидевшись, отвернулась. Он решил, право слова, меня полуобнаженные мужчины не волнуют, особенно случайные. «Хроникер?» — удивился Шайденец. «Вы?» «Ну да, я пишу о местных жителях для вестника Вышграда». Остаться безымянной не удалось, и я нехотя назвалась. Ничего придумывать не стала, голова плохо соображала, мол, приехала сюда по работе, познакомилась с парнем, а он... Нагло бросил у в избушке. Сообщила еще чего-то по мелочи, а потом почувствовала дурноту. Шайденец оказался заботливым, посоветовал прилечь и закрыть глаза. Чтобы я могла перебраться на заднее сиденье, остановил самоход на обочине. Помогать не стал, сама справилась и потеряла сознание. Пришла в себя на кровати и испугалась. Вдруг Шайденец меня похитил и изнасиловал или торговцам живым товаром продал а то и священником. Оказалось, я не в борделе, а в знакомой гостинице, одетая и нетронутая. Соседка сидела тут же и толкла травы в ступке. Очнулась. Юлианна отвлеклась от работы и улыбнулась. «Когда Тейрат привез тебя бездыханной, мы так перепугались!» Кольнула совесть. Даже спасибо не сказала. Подозревала во всех ужасах, а он порядочный, благородный. «Юлианна, а Тейрат — это что, титул?» Приподнялась на постели и тут же рухнула обратно. Голова чугунная. Вежливое обращение к именитому человеку. «Твой спасатель, граф». Знала бы, не вела себя, как невоспитанная невежда. Стыдно-то как. «Не беспокойся, я его поблагодарила». Соседка хихикнула и по секрету сообщила. У магистра Тшольки челюсть упала. «Когда тебя, такой мужчина, на руках внес?» Прикрыла глаза, нежесть в блаженной прохладе. Граф, значит, вспомнился странный акцент мужчины. Списала его на дворянское происхождение. В Златории тоже крестьяне и вельможи по-разному говорят, а тут еще искажение преобразователям речи. Накатила тошнота, последствия тесного общения с солнышком. Переждав ее, выпила бурду коричневого цвета. Пока не забыла, передала указание некроманта и попросила позвать магистра Лазавия чтобы рассказать о подслушанном разговоре. Мой прекрасный вид мага не обрадовал, сведения тоже. Он в сердцах пробормотал. Женщины несказанно вовремя теряют способность к передвижению. Я связался с некромантом. О чем они говорили, не знаю. Магистр не произнес ни слова. По-моему, ушел гулять по любимым сущностям. Тело здесь, а остальное не очень. Первосвященника Алоис берет на себя». Наконец сообщил Лазавий, как-то так получилось, что все сгрудились у моей постели, превратив ее в штаб военных действий. Душа исчезнет раз и навсегда, оживить ее не сможет даже Бархус. Верхушку ордена он тоже уничтожит и постарается взорвать замок. В любом случае, без высшего руководства послушники и рядовые священники не смогут осуществить переворот. «Но это не мешает им проникать в златорию и творить пакости», — возразила магистр Тшольке. «Она сидела на кровати и помогала Юляне бороться с моими ожогами». «Ошибаешься», — улыбнулся маг. «Если лишить священников денег и книг с координатами, нарушить пространственную связь, они окажутся запертыми в Амароне». «Ты забыл об одной малости», — возразила Асунта. «Нехватки времени». Уверена, они быстро выйдут на след. Наверняка кто-то дежурит в городе с заготовками заклинаний. Именно поэтому уходим сразу, как вернется Алоис. Собирайтесь, прощайтесь на море, а лучше помогайте мне. Липнер, на сколько баллов знаете сущности? Алхимик стушевался и магистр нахмурился. Как вы, юноша, работаете, если основ не знаете? Либо помощника завели, либо красную девицу изображаете». Так вот, бегом на улицу осматривать контуры эфирной материи. Как только заметите разрыв, неопознанное свечение, истончение и прочие отклонения от нормы немедленно зовите. Как прощупывать квадраты, помните? Я объясню. Тшольке встала и сунула баночку с мазью в руки Юлианны. Если мне не изменяет память, так же, как воздушное пространство, импульсом, она вопросительно глянула на коллегу. Верно, кивнул тот, Только делайте его слабее и меньше. Юлиана, останетесь в гостинице. Займитесь Агнией. Чтобы к ночи она стояла на ногах. Если надо, я понесу, резво отозвал состоявший в дверях Липнер. Ваши руки я другим займу. Отрезал магистр. У госпожи Выжги есть отец. Ему и нести. Ступайте. Ищите место сочленения вязи и эфира. Сейчас она неактивна. Прощупайте структуру. а Сунта. — Полагаю, с уничтожением вы справитесь. — Не справлюсь — уволюсь, — без тени иронии ответила магистр Тшольке. Маги разошлись, в гостинице остались только мы с Юлианной. Соседка велела лежать, а сама сновала по комнатам, готовясь к спешному отъезду бегству. Время тянулось мучительно медленно, будто издевалась. Никто из наших не вернулся, между тем темнело. Ужинали вдвоем, остальным собрали сухой паёк. Первым вернулся Липнер и жадно набросился на еду. На вопросы не отвечал, отмахивался. В итоге клещами вытащили, что магистра, отправили его в гостиницу, а сами двинулись осматривать дальние кварталы. В который раз обходила комнаты, проверяла, ничего ли не забыли, и ждала. Ждала и молилась. Наконец вернулись магистры, уставшие и молчаливые. «Особенно Эдвин Лазавий» такой сосредоточенный, с поджатыми губами, на попытки заговорить не реагировал, словно витал в таинственных иных сущностях. От Шольки удалось узнать, нужное место они нашли, теперь дело за ксержиком. Новообретенный отец объявился, когда стемнело, ворвался в номер Лазавия, взмыленный, измазанный в земле и крови. Казалось, некромант искупался в жертвенном озере, Юлианна углядела глубокие порезы на руках Алоиса, толкнула в бок, колдовал. Она, в отличие от меня, не боялась крови, обучение на факультете активного чародейства обязывала. Их убивать учат, а я? Я просто стояла, бледная, стараясь не смотреть на ксержика. Некромант оказался немногословным. «Быстро убираемся отсюда!» Магистры кивнули и вытолкали нас за дверь, бросив догонку. Вещи на плечо сами сгрудились в комнате Липнера. Не знаю, за что алхимику такая честь. Оказалось, алхимик проделал подготовительную работу по переходу в мир родной. Лазавий заранее дал инструкцию. Через пару минут в комнату ворвалась магистр Тшольке и торопливо начала оплетать ее заклинаниями. «Эдвин, Алоэс, мать вашу, скорее!» — крикнула она, приоткрыв дверь, совершенно не заботясь о моральном облике преподавателя. Затем обернулась, ткнула пальцем в Юлианну. «Будете мне помогать?» «Они близко, да?» — догадалась магичка и пристроилась за правым плечом Тшольки. Я ощутила магию в воздухе, потом и увидела. Синие искорки между пальцев магистра и соседки по комнате. Тшольки кивнула, покосилась на стену, словно та могла рухнуть, и неожиданно обратилась ко мне. «Госпожа Выжга, пожалуйста, проберитесь к окну на улицу и осторожно выгляните. Не рискуйте и ни в коем случае не дайте вас заметить. Постойте с минуту и стрелой сюда. Значит, священники на подходе. Идут сжечь и убивать». Бочком протиснулась мимо тшольки, поймав ее тревожный взгляд. «Как бы она меня не любила, на смерть посылать не собиралась. Пеклась о студентах». В коридоре на первый взгляд все обычно. Доносились обрывки разговоров и смех из обеденного зала. Звуки какой-то возни из номеров, но я не спешила расслабляться. Сняв туфли, прокралась к окну, прижалась к стене и выглянула наружу. Факелы. Целое море факелов. Люди сжимают гостиницу в кольцо. Уверившись в недружественных намерениях толпы, смерть ведьмакам и ведьмам звучала недвусмысленно поспешила обратно. «Ну?» набросилась на меня Асунта. «Я и так тебе скажу, что там», раздался за спиной усталый голос Лазавия. Его руки легли мне на плечи, подталкивая в комнату. Весь оставшийся в живых орден явился нас убивать и грозит поджечь гостиницу со всеми постояльцами, если хозяин нас не выдаст. Магистр снова перешел на «ты» в общении с коллегой, значит, на душе неспокойно. «Наверняка преподаватели говорят друг другу «вы» только при студентах», соблюдая кодекс поведения. В комнате угодила в руки Сержака. все еще не отмывшегося от крови. Наоборот, порезав на руках, прибавилось. Заметив интерес к своим увечьям, некромант покосился на магистра сущностей. «Ему нужна сила». Убедившись, что Липнер все сделал правильно, Лазавий вышел на середину комнаты и прикрыл глаза шольке замкнула контур заклинаний, цепным псом рядом с Юлианной, встав у дверей. «Идут!» — сквозь зубы процедила она. Магистр Лазави вздохнул и открыл глаза. Рука налилась сиреневым свечением и неожиданно наполовину исчезла. Маг замер, превратившись в каменное изваяние. «Ничего, стража задержит, утешила Асунта. «Выиграем пару минут! Разве стражники их не повяжут?» — удивилась я. Агния? Десять стражников и пятьдесят-шестьдесят разгневанных священников, напичканных дешевыми заготовками заклинаний? Кто кого? Без подмоги ничего не сумеют. Но как они прошли незамеченными? Как такую толпу пропустили? Они не дураки, хмыкнул некромант. В стадо сбились у наших дверей, а так по двое-трое пробивались улочками. Многие живут в городе. Кто-то на самоходах приехал. Жаль, не удалось накрыть всех каменными глыбами. Не успел. И не сумел. Жить хотелось. Долго и счастливо. А не геройские пару минут. Похоже, Алоэс забыл о ремне. Напоминать не стало. А первосвященник? К Сержик заверил. Только с замком и послушниками вышла осечка. В остальном чисто. Златории ничего не грозило. Отвлеклась. Перестала следить за Лазавием. Но он сам напомнил о себе. С натугой, очевидно испытывая колоссальное напряжение, процедил. Сгруппировались, тесно встали и вперед. Не гарантирую, что попадем в выжгород, некогда делать точные расчеты. В дверь настойчиво постучали. Сначала колотили руками, потом, сообразив, что не откроем, уже ногами, громогласно требуя выйти, именем кого-то мне неизвестного. А еще лучше убраться из добропорядочной гостиницы. По голосу признала хозяина избавлялся от опасных постояльцев. Как говорится, горшки дороже чужой жизни, за них заплачено. Тшольке солгала, будто не одета и вообще занята приятным делом, которое на троих не делят. За дверью на миг воцарилась тишина. Мы дружно обернулись к магистру Лазавию. Перед ним дрожало, полыхая то холодом, то жаром пространство. Рваные края переливались сиреневым цветом, а глубина зияла чернотой. Магистр удерживал проход между мирами, разведенными руками. Сквозь них, сверкая, сочилась магия. «Эдвин, может, по одному ты не удержишь?» С тревогой предложила Асунта. «Времени нет. Молись, чтобы вышло». Меня первой толкнули в знакомую вязкую субстанцию, мгновенно наградившую мигренью и носовым кровотечением. Воздух сжал тело в тиски, лишив слуха и возможности передвигаться. Странное состояние. Ты есть и одновременно тебя нет. Умом понимала, что зависло между сущностями, удерживаемая магом. Это еще Амарон, одно из его измерений. Надеюсь, оно меня не сплющит. На этот раз уходила не голодранкой, прижимала к груди сумку со всяким барахлом. Вскоре ко мне присоединился Липнер. Тесно прижался, обхватив за локти. Хотела возмутиться, но потом вспомнила. «Перенос». Чтобы всем попасть в златорию, необходимо стать единым целым. Звуки реального мира до нас не долетали. С нетерпением ждали остальных. Вдруг дверь взломали, и магистры ведут бой. Но вот, наконец, и Юлианна, испуганная, значит, не все гладко, прижалась, будто сестра. Теперь она защищала меня спереди, а Липнер — сзади. Закралось нехорошее предчувствие, что живой щит не случайно. И верно, нас тряхнуло не удержав равновесие, упала, ухнув в вязкое желе. Послышался приглушенный, едва различимый голос магистра Лазавия. «Ставьте закладки и прыгайте, без меня. Что бы ни случилось, не задерживайтесь». «То есть как? Неужели магистр останется там? Неужели мы вернемся не все?» Задергалась, силясь выбраться. Ребята удержали, зашипели, нельзя. «А его там бросать можно?» «Они хоть представляют, на что способна разъяренная толпа, городские, изнеженные, я знаю, довелось видеть». Тогда мужика растерзали за дело, но факт оставался фактом, страшно. Потеснив, к нам прыгнула магистр Тшольке с красными пятнами на щеках, подрагивающая от нервного напряжения. Голубоватые искры с пальцев мгновенно впитала густая чернота окружающего пространства. Асунта сумела извернуться и вцепилась ногтями в запястье. Взгляд обращен, да понятно куда, к нему. Мы все ждали с трепетом и надеждой. Следующим дополнил живой клубок тел Алоис, А вот Асунта, она шагнула обратно. Ксержик пытался помешать, но потерпел неудачу. Магистр зыркнул на него и кинулась к Лозавию. Вернуться обратно Асунта бы не смогла. Все вокруг завыло, загудело. Закрыла глаза, но вспышку не прозевала, настолько она оказалась яркой. Тиски, сжимавшие грудь, разомкнулись, мир снова наполнился звуками. Открыв глаза, увидела выпас, коров, деревеньку неподалеку. Златория. Милое сердцу Златория. Это она. Ее я узнаю хоть днем, хоть ночью. Сейчас, к слову, вечер. Время опять сдвинулось. Мы все в повалку лежали на траве, являя потешное зрелище. Только магистра Лазавия не видно. Зато магистр Тшольки рядом. Видимо, маг вытолкнул ее в последний момент. Не желал, чтобы Асунта разделила его скорбную участь. Все старательно отводили глаза и, видимо, думали об одном. Эдвин Лазавий пожертвовал жизнью ради нашего спасения. На глаза навернулись слезы. Юляна тоже хлюпнула носом. Тяжело. Одно дело посторонний человек, другое преподаватель. Юлиану он и вовсе учил, а я... Я ему руку перевязывала, щеку лечила и... вообще. Только вот хуже всех осуньте. Она встала и, как потерянная, побрела по выпуску, силясь отыскать следы переноса. Голова опущена, плечи поникли. Вот тебе и стерва. Юлиана с Липнером о чем-то шептались. Сержек вытирал кровь, а я... Разревелась, как последняя деревенская баба, мельком глянула на Асунту и заметила. У нее тоже подозрительно скривились губы. «Ладно, все», — неожиданно резко сказала она, запрокинув голову. «Знакомое движение. Так не дают себе расплакаться. Пошли». «А как же?» — начала Юляна и осеклась, поймав взгляд магистра. «Вернее, вы едите, а я останусь. Нужно...» «Нужно перед ректором отчитаться», — буркнула Асунта и отвернулась. «Я не женщина, если она не отсылала нас, чтобы порыдать. При свидетелях стыдно. А так в сумерках можно в волю беззвучно предаваться горю. тут шольки и Эдвина Лазавия что-то связывала. Наверное, любовь. Так жалко ее стало. Каково это — потерять самого близкого человека? И не просто, а не суметь помочь». Знать, что никогда больше не встретитесь, а у вас даже общего прошлого нет. Лозави ее не любил, не слепая видела, спал наверняка, не более. А Сунта надеялась, и все. Разом отрубила. Встала и Панура побрела вслед за остальными, постоянно оглядываясь. Магистр Тшольке не двигалась, будто приросла к земле. Она стояла и смотрела на небо. Одним богам известно, какие минуты вспоминала. Руки повисли безвольными плетями. Нельзя ее одну оставлять, нельзя! Только не примет Асунта утешение, особенно от меня. У самой на душе муторно, сердце ноет, нос по-прежнему хлюпал, по щекам стекали одиночные слезинки. Хотелось остаться, сесть рядом с магистром Чольки и тоже смотреть на небо. Эдвин Лазави мне нравился, успела привязаться. Конечно, не так, как Асунта, но он совсем не то, что другие магистры и общаться с ним легче, и мужчина хороший, добрый. Другой бы такое за выходку Светкой устроил, за истерику, угрозы, хамство, а он пожалел. В итоге остановилась. Посижу, посчитаю, звезды, может, успокоюсь. Разумеется, Асунта заметила, хотела отправить по известному адресу, но не успела. Воздух, Пронзила очередная яркая вспышка. По-моему, завизжали мы обе. И обе же кинулись туда, где полыхнуло. По пути убеждала, что владею врачеванием и смогу помочь. Более того, очень, очень хочу помочь. Магистр Лазавий напоминал труп. Бескровный, синюшний. Дышал ли он? Ничком лежал на траве и не двигался. Тшольке присела рядом на корточке. Позвала, аккуратно перевернула. Я сглотнула и прижала ладонь к рту. Остекленевший взгляд. Изо рта вытекала струйка крови. Нос тоже весь в бурых пятнах. «Ты говорила о помощи», — зло бросила Асунта, подложив под голову коллеге валик из собственной накидки. «Так давай, я за лоисом к Сержакам, одной мне, Эдвина, из глубокого минуса не вытащить. К слову, если кровь действительно некроманская, тоже принесешь пользу». «Как?» плюхнулась рядом, щупая пульс. Есть, живой, но едва живой. Магистр не стала пояснять, махнула рукой и побежала за Алоэсом. Тут не до степенности и преподавательской этики. Я развязала шейный платок и расстегнула рубашку Лазавия. Тоже недоприличий, Задумалась, припоминая картинки в книге и в первый раз в жизни принялась за массаж. Нужно заставить сердце биться, чтобы кровь, Прилила к голове, вытащила валик и сунула под колени. Остро ощущала собственную ущербность. «Лекарь! Три раза ха! Вот травы сварить!» «Да только времени нет!» Надавливала на грудь магистра и надеялась, тот очнется. Не переставала надеяться, даже наклонилась, воздух в рот вдохнула. «Прости, Хендрик, и пошел ты со своей ревностью!» В отчаянии проделала это снова и снова, и вот, когда уже не надеялась... Ресницы магистра Лозавия дрогнули, а глаза закрылись. Трупы точно не моргают. Подоспели Асунта, Алоис и Юлианна, прогнали, поручив приготовить постель для больного. Поиском ночлега занимался Липнер. Остановили выбор на первой попавшейся чистой избе. Я быстро обустроила лежанку, немного похозяйничала на кухне. Там услышала отравницы и, пискнув от радости, со всех ног припустила к ней. Словом, мы развили столь бурную деятельность, что Эдвин Лазавий не смог умереть.